Глава 18. Экзамены. Вот и настала пора экзаменов. Преподаватели вовсю готовились требовать от нас знания, а мы штудировали учебники и носили подношения богини удачи. Я и сама переживала, несмотря на то, что имела хорошую память. К тому же у меня было на пару предметов больше, чем у группы, ибо факультативы стали обязательными для сдачи. Первым у нас поставили некроматику. За нее я не переживала совершенно. Экзамен проходил в три этапа. На первом нужно было ответить устно, на втором начертить пентаграмму и вызвать демона, а на третьем поднять зомби или скелета. Ничего сложного. Сразу после завтрака мы с Симой пошли в аудиторию. Кстати, в столовой появился Матиас. Выглядел он еще бледновато, но, судя по тому, что мне удалось услышать, с ним все хорошо. Внушение смогли снять, и он практически здоров. Родные где-то нашли целителя душ, который и сделал основную работу. А вот судьба Селены пока была неизвестна. Да и особого скандала никто разводить не стал. Похоже, они до чего-то договорились. «Итак, адепты, проходим!» Улыбнулся нам магистр Пиланд, махнув рукой. «Берем билет, садимся и отвечаем. У вас есть полчаса. Кто готов ответить сразу, милости прошу. Итак, кто первый?» Мы переглянулись и замерли. Никто не стремился брать инициативу в свои руки. Даже мне почему-то было немного страшно. «Адептка Нургеру, может, вы рискнете?» — улыбнулся преподаватель. «Конечно». Я встала и направилась к столу. «Билет номер пять». Магистр записал данные и отпустил меня. Пока остальные адепты испытывали удачу, я стала знакомиться с вопросами. Первый. «Назовите пять способов вызова демона». Второй. Чем отличается вызов трехсотлетнего зомби от однолетнего? Третий. Самые распространенные ошибки при поднятии скелетов. Что ж, вопросы оказались не самыми сложными, поэтому я набросала себе план ответа и пошла отвечать. Магистр обрадовался мне как родной и слушал весьма внимательно, не забывая еще и вопросы задавать провокационные. Но, тем не менее, я смогла ответить на все и получить высший балл. Вот только аудиторию покидать не разрешалось, так как после устного этапа сразу же шел практический. Кстати, для этого этапа у меня в сумке был небольшой презент. Я собиралась удивить магистра. И не только его. К тому же с самим стражем я заранее договорилась, и Аид был не против. Он вообще старался уделять мне как можно больше внимания, что несказанно радовало. Рядом с ним я чувствовала себя нужной и любимой. Правда, ему очень не нравилось наличие у меня официального жениха, ведь он не имел права ухаживать за мной в данном мире. Я и сама уже пожалела, что согласилась на эту помолвку, но если расторгну ее, то придется заплатить нехилый штраф. А у меня таких средств сейчас нет. И брать их у Аида я не хочу. Мне в голову пришла другая идея. Если удастся договориться с Купидоном, то Томас может влюбиться в другую и сам расторгнет все наши договоренности. Аиду я об этой затее пока не говорила, так как он тут же ринется ее исполнять. Он вообще уже несколько раз намекал на несчастный случай с моим женихом. Но я не хотел никого убивать из-за собственной глупости. После меня отвечать пошла Сима и вернулась довольно быстро, ответив на все вопросы. Впрочем, С первой частью задания справились практически все. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но главное, что нас допустили дальше. И на вызов демона я решила идти последней. Никто не стал возражать, так как все желали показать, на что они способны. Правда, перед началом данного испытания нас всех перевели на тренировочный полигон, который был защищен самыми сильными чарами. Вдруг демон вырвется наружу. На самом деле в нашей группе отличилось всего несколько адептов, которые вызвали сущности первой категории и смогли удержать их в пентаграмме более минуты. Остальные предпочитали не рисковать. И вот настал мой момент. Я вышла в центр, начертила рисунок и стала читать слова. Вот только один знакомый никак не хотел появляться. «Адептка Нургеро, вы уверены, что все сделали правильно?» поинтересовался магистр Пиланд с интересом разглядывая то, что я нарисовала. «Точно!» Хлопнула себя по лбу и, подойдя к сумке, извлекла батон колбасы. «Самый любимый у этого вредного стража». Положила ее в центр под скептическими и, я бы даже сказала, насмешливыми взглядами остальных, а потом вновь прочитала заклинание призыва. Практически тут же повалил густой дым, послышался вой, и в пентаграмме появился Цербер. Одна его голова окинула взглядом помещение, вторая уставилась на подношение, а третья подмигнула мне так, чтобы не заметили остальные. Адепты дружно сделали шаг назад, преподаватель слегка побледнел, а Цербер издал такой рык, что задрожали стены, и исчез. Адепка Норгеру!» — повысил голос магистр Пиланд. «Вы хоть понимаете, кого призвали?» «Конечно», — не стало отрицать очевидное. «Это Цербер, страж подземного мира». «Где вы вообще эту схему нашли?» — продолжил допытываться преподаватель, пока остальные потрясенно молчали. «В библиотеке?» — честно ответила ему. «Книга называется «Сто способов вызова сильной сущности». Там был данный рисунок и приписка, что стража стоит угостить чем-то вкусным». «Вы меня до седых волос доведете», — вздохнул он, но в глазах я заметила интерес, так что данный поступок был засчитан. «Что ж, остался последний этап. Кладбище. Прошу». С этими словами он открыл портал туда, где у нас проходило первое пробное занятие. Оказавшись там, я отошла немного в сторону, думая о том, что делать. В связи с тем, что моя сила возросла, есть вероятность поднятия всех захоронений. А этого делать никак нельзя. Нет, упокоить их обратно я смогу, но такой выброс силы вызовет много вопросов. Хоть я и тренировалась сдерживать магию, но кто знает, что может произойти. Поэтому я решила опять пойти последней. А первооткрывателем стал отличник Мика. Он в последнее время стремился превзойти меня во всем. Вот только я никак не могла понять этих стремлений. Лично мне было все равно, кто первый, а кто последний. Жизнь рассудит, кто и как учился. Тем временем он подошел к одной из могил и стал чертить схему вызова, а следом и защитный круг. Что ж, не зря Мика был одним из лучших. Его скелет вылез за пару минут, а затем был упокоен обратно. Сима тоже смогла вызвать своего подопытного. Конечно, у некоторых выходила коряво, у кого-то не с первого раза, но с заданием справились все. И вот настала моя очередь. Если честно, то я сильно переживала. Магистр Пиланд сам выбрал для меня могилу, чтобы я не мухлевала. А ведь где-то тут спит мой влюблённый скелетик. Надеюсь, эксцессов не будет подойдя к могиле, сделала все необходимые манипуляции и стала произносить заклинание, практически тут же почувствовав, как сила устремляется глубоко в землю. Секунда, и оттуда показалась рука скелета, а затем и он весь стал выбираться наружу. Я была даже успокоилась, что все пройдет хорошо, но, видимо, сглазила. Когда подопытный вылез полностью и повернулся ко мне, то в его глазах горел красный огонек, а потом он прижал руку к сердцу и встал на одно колено. «Адептка, похоже, у вас появился очередной кавалер», прокомментировал эту сцену магистр. «Знаете, мне уже интересно, что будет, если вы будете поднимать зомби. Впрочем, в следующем году я об этом узнаю. У нас как раз такая тема будет». «А может, я только на скелетов так действую?» высказала предположение я. «Возможно» не стал отрицать преподаватель. «Но ваша сила воздействия весьма странная. Я такого раньше не встречал. Ладно, упокойте парней и уходим». Я кивнула и повернулась к скелету, чтобы произнести обратное заклинание, пока этот набор костей пытался оказывать мне знаки внимания. Но тут случилось неожиданное. Из соседней могилы вылез мой самый первый скелет и кинулся на соперника. Завязалась драка. Я же застыла на месте, не зная, как быть. Никогда не видела, чтобы два скелета лупили друг друга, причем своими же костями. Оба вырвали по ребру и теперь сражались, словно на шпагах. «Грых!» — невольно вырвалось у меня. Адетка, я уже как-то опасаюсь брать вас на практику», — произнес магистр, глядя на разворачивающуюся картину. «Что же будет, если вы целое кладбище поднимете?» «Я не знаю». Мой голос звучал жалко. «Я действительно не знала, как быть». «Ладно, разберемся», — махнул рукой преподаватель. «Упокойте обоих. Нам пора обратно». Я кивнула и прочла заклинание, которое, впрочем, совершенно не подействовало на драчунов. Они продолжали выяснять отношения. Один умудрился повалить другого на землю, придавить сверху своим телом, а потом стал бить его своим же черепом. Магистр, поняв, что у меня ничего не выходит, решил помочь. Но на его слова скелеты отреагировали синхронным жестом. Показали средний палец правой руки. «А ну, хватит!» — рявкнула я, увидев такое обращение. «Совсем страх потеряли!» Скелеты вздрогнули, поднялись и встали передо мной. «А ну, быстро по могилам! И чтоб ни звука! Устроили тут представление!» Скелеты покаянно опустили головы, но уходить не собирались. «Я сказала, по могилам!» Рыкнула так, что они вздрогнули. Но все же послушались и полезли обратно. Лишь убедившись, что все спокойно, я выдохнула и повернулась к адептам. А те смотрели на меня, открыв рты. Стало как-то не по себе. Увидев удивление в их глазах, поняла, что совершила не самый лучший поступок. «Хм... необычно», прокомментировал мое выступление магистр. «Никогда бы не подумал, что скелетов можно упокоить таким способом». «А он, оказывается, весьма действенен. Адепка, вы скоро станете знаменитой». Я почувствовала, как краснеют щеки. Интересно, что это было? Комплимент или все же предостережение? Скорее, второе. И от этого на душе было не по себе. Тем временем магистр махнул рукой, открывая портал обратно в Академию. Оказавшись на полигоне, я тут же устремилась к себе, чтобы избежать лишних вопросов. Сейчас и без них было тошно. Я не знала, как быть. С одной стороны, возрастающая сила, конечно, здорово, а с другой, кто-то может счесть меня опасной и тогда неприятностей не избежать. Тайная канцелярия есть в любом мире, и, боюсь, ее могут заинтересовать мои особенности магического свойства. Надеюсь, что пока никто им доложить не успел. Иначе мне придётся проститься с этой жизнью и вернуться в ад. А я пока этого делать не хочу. Мне тут нравится. Оказавшись в комнате, села на кровать, пытаясь привести мысли в порядок и понять, что делать дальше. На носу ещё несколько экзаменов. И если за зелье я не переживала, то магистр Тор заставлялся дрогаться. Чертов шест. «Как прошёл экзамен?» — послышался весёлый голос Аида, заставляя меня опустить голову ещё ниже. Я не хотела, чтобы он видел меня в таком состоянии, когда я в разладе сама с собой. «Марго, что случилось?» Он подошёл ближе и опустился на корточки напротив меня, пытаясь заглянуть в глаза. «Всё хорошо», — соврала я, старательно улыбаясь ему. «Не люблю ложь», — вздохнул он, вставая, а затем сел рядом и, подхватив меня, усадил к себе на колени. «Рассказывай, кто тебя расстроил». «Кому я должен голову оторвать? Или еще какие-нибудь конечности?» «Никому!» — тут же спохватилась я, прекрасно зная, что он-то может убить, не задумываясь. «Дорогая, тебя явно что-то расстроило!» Он осторожно прикоснулся к моему подбородку и приподнял так, чтобы наши глаза встретились. «И я знаю, что экзамен ты сдала на отлично. Значит, причина в другом. И я хочу знать, чем могу помочь». «Пойми, смотреть, как ты мучаешься, для меня очень больно». «Я боюсь собственной силы», — тихо пробормотала в ответ, поняв, что для меня действительно важно мое состояние. «А вот с этого момента поподробнее», — попросил он, слегка нахмурившись. Я вздохнула и пересказала, что произошло на кладбище, что мне страшно, что я не смогу совладать с силой и однажды погублю кого-то. Или вообще дар вырвется из-под контроля, что может стать причиной массовой гибели людей? «Хм...» — протянул Аид, поглаживая меня по руке. «Я понимаю твои опасения. Сам когда-то этим страдал. И, кажется, знаю, чем тебе помочь». Не успела я и слова сказать, как почувствовала перемещение. Секунда, и передо мной совершенно незнакомый мир, причем, судя по ощущениям, мертвый. «Где мы?» — спросила я, оглядываясь кругом. Под ногами песок практически чёрного цвета, сухой тёплый ветер развивает волосы, в горле практически сразу же пересохло и захотелось пить. Солнце было красного цвета, поэтому вокруг атмосфера какая-то гнетущая. «Это мёртвый мир!» — подтвердил моё предположение Аид, вставая рядом. «Тут живут только хищные твари, которые рвут друг друга на части». «Думаю, тут ты можешь испытать свои силы, не боясь, что ранишь кого-то. Поверь, твари, что появятся тут через пару минут, не заслуживают жизни». «А что стало с миром?» — поинтересовалась я, заметив на горизонте черные точки. «Его погубили бывшие обитатели», — пояснил Аид, скрестив руки на груди. «Один захотел править всеми, развязал войну, создал хищников, которые вырвались из-под контроля, и в итоге мир погиб». «Кстати, меня эти твари не тронут, так что не переживай и просто сражайся. Если будет сильная опасность, я тебя перенесу». Конечно, последние слова меня несколько обрадовали, ибо когда черные точки приблизились, я поняла, что попало. Огромные твари, каждая едва ли не с меня ростом, с черной кожей, шипами, ядовитой слюной, красными глазами и таким оскалом, что в первую секунду захотелось бежать но я взяла себя в руки и призвала силу. Та с радостью откликнулась, и начался бой не на жизнь, а на смерть. Хищников было много, они нападали с разных сторон, и мне приходилось не только нападать, но и защищаться. Зато я начала чувствовать пределы своей силы и ее возможности. Я не могу сказать, что это было легко. Твари словно прибавлялись, а не убивали. Мне кажется, в какой-то момент я практически вся была испачкана кровью. «Думаю, хватит», — послышался голос Аида, а затем меня вновь куда-то перенесло. «Держись за меня!» Аид поднял меня на руки, а потом вошел в воду. Я пока плохо соображала, что творится вокруг, так как в крови бурлил адреналин, а в ушах шумела кровь. Неожиданно на меня обрушился поток воды. Она была немного прохладной и быстро привела меня в чувство. Оглянувшись вокруг, увидела, что мы стоим под небольшим водопадом, Аид держит меня на руках, бережно прижимая к себе. «Вот так-то лучше!» — улыбнулся он, осторожно стирая остатки крови. Под таким душем мы постояли пару минут, и я немного продрогла. Заметив это, Аид переместился в свой кабинет и дал мне возможность не только переодеться, но и высохнуть. «Спасибо!» — поблагодарила я, глядя, как он протягивает мне чашку горячего чая. «Как ты?» — спросил он с тревогой в голосе. Я только сейчас понял, что мог немного перегнуть. «Все хорошо», — заверила его, делая глоток. «Ты правильно сделал. Теперь я понимаю, на что способна. Правда, боюсь, что если такое случится в мире, где я живу, то казематы мне обеспечены». «Начнем?» — спросил он, с улыбкой глядя на меня и словно читая мои мысли. Не успела я моргнуть, как в меня полетел шест. Я успела его поймать, а Аид уже пошел в атаку. Мне с трудом удалось уклониться от удара и перекатиться по земле. Скажу сразу, соперник мне достался очень сильный. Он нападал, каждый раз контролируя силу удара так, чтобы я не пострадала. А пары синяков не считаются. Но в то же время мне все равно было тяжело. «Нападай!» — приказал он, уходя в оборону. «Вот только сказать легко, а сделать сложно». Я старательно делала выпады, а он уходил, при этом даже шест отбросил а мне было сложно нападать на беззащитного. «Марго, давай!» — рыкнул Аид, махнув рукой. «Представь, что я враг!» «Не могу!» — призналась я. «Ты же без оружия!» «Дорогая, я могу обезвредить тебя голыми руками!» — подмигнули мне. «Но если тебе нужен стимул, то я готов. Если тебе удастся ударить меня хотя бы один раз, то я выполню твое желание. Любое!» «А если проиграю?» Поинтересовалась я, примерно представляя, что будет. «Тогда ты выполнишь моё». Улыбка Аида была настолько провокационной, что я покраснела. «Ну так что?» «Согласна», — ответила я и пошла в атаку. «Теперь у меня был неплохой стимул победить». Я стала наступать, пытаясь достать всеми возможными способами, но, как оказалось, это было нелегко. Аид хоть и не был вооружён, но от ударов уходил чётко постоянно уклоняясь, перекатываясь по земле и даже подпрыгивая. А я начинала злиться. Нет, в какой-то степени я была ему благодарна за возможность потренироваться, но сейчас мне хотелось выиграть. Не знаю, почему возникло такое чувство, но оно стало идеей фикс. И я продолжила нападение. «Марго, ты скоро выдохнешься», — намекнул мой соперник. «Может, признаем твоё поражение?» «Нет», — улыбнулась я и решила немного схитрить. У моей футболки были короткие рукава и вырез спереди. Я как бы невзначай нагнулась так, чтобы возник хороший обзор. Аид невольно перевел взгляд на грудь, а я воспользовалась моментом и достала его шестом. «Да!» — воскликнула я, довольная собой. «Хм... Я, конечно, могу заметить, что это было не совсем честно», — усмехнулся Аид. «Но виноват сам. Так что жду твоё желание». «Моё желание?» С придыханием произнесла я, делая шаг к нему и слегка прикусив губу. Взгляд Аида потемнел. «Даже не знаю, чего же мне хочется». С каждым шагом я подходила всё ближе. Атмосфера в зале накалялась. Мне кажется, даже дышать стало чуточку сложнее. Аид смотрел на меня так, словно я для него весь мир. Да и мысли его явно были о жаркой ночи. Но я пока не могла себе этого позволить. «Жаль». «Безумно жаль». «Я хочу...» — выдохнула, остановившись напротив и положив руки ему на грудь, заставляя напрячься. «Я хочу, чтобы ты приготовил мне ужин». «Что?» — хрипло переспросил он, явно ожидая другого. «Я хочу, чтобы ты приготовил ужин. Сам!» — с улыбкой повторила ему. «Думаю, это будет справедливо». Что ж, эм... он быстро взял себя в руки и, обняв меня за талию, притянул к себе. «Надеюсь, ты не боишься отравиться?» «Из твоих рук я готова съесть даже яд», — заверила его. «Тогда ужин после того, как сдашь экзамен», — поставил ультиматум он. «А теперь тебе пора возвращаться. Скоро утро, и у тебя экзамен». На прощание меня наградили поцелуем, от которого закружилась голова, и мне захотелось остаться но я понимала, что пока не могу этого сделать. К сожалению, моя вторая жизнь влияет на первую, и пока я с ней не разберусь, идти на отчаянные шаги не стоит. Утром я быстро собралась, позавтракала и направилась на экзамен к мадам Ленту. Ведьма была в прекрасном расположении духа, если учесть, что нас она встречала с улыбкой. Но это еще не значило, что все пройдет хорошо. Ведьмы — существа непредсказуемые, по себе знаю». Сев на свое место, стала ждать распоряжений. Мне ведь предстояло сдать сегодня и на диплом первой квалификации, и он мне нужен гораздо больше. Все же варкой зелий я заработаю немало, а вот некромантией сложно сказать. Хоть эта профессия оплачивается весьма прилично, но случаи бывают редкими. А я люблю что-то интересное. Доброе утро, адепты! произнесла преподавательница, окинув нас внимательным взглядом. «Рада, что до моего предмета допущены все». Итак, сначала вас ждет устный этап. Практическая часть будет проходить в специальном помещении. Каждый должен будет наслать проклятие и отразить его. Вашим соперником буду я, поэтому надеюсь, что вы меня не разочаруете. А пока берем билеты, отвечаем и варим зелье. Описание в вашем задании. Естественно, первым идти никто не хотел». Но сегодня я не боялась, поэтому спокойно встала, подошла к столу и взяла лист. Билет номер пять, показала ведьме и вернулась на свое место. Итак, мне нужно было ответить, в каких зельях используется мандрагора, причем перечислить минимум десять. Но для меня это не составило особого труда. Я могу сходу двадцать назвать. Второй вопрос сложнее. Дан список ингредиентов, а моя задача понять, что из этого можно приготовить. Загвоздка в том, что тут можно сделать как одно зелье, так и три. Поэтому сразу трудно сказать правильный ответ. Мне пришлось поднапрячь память. В этот момент в голове почему-то оказалось пусто. Перенервничала, видимо. Но всё же вспомнила зелье, которое готовится из данных компонентов. Самое интересное, что оно довольно редкое. Чем руководствовалась ведьма, спрашивая об этом? Завалить хотела. Третий вопрос о запрещенных проклятиях вот тут пришлось исписать целый лист, ибо их было очень много. И что-то мне подсказывает, что десятью вариантами она не удовлетворится». Перепроверила написанное, пошла отвечать. Ведьма слушала внимательно, вопросов не задавала, а на ее губах периодически мелькала улыбка. «Что ж, с устной частью все в порядке», — произнесла она, когда я закончила говорить. «Можешь варить зелье». Вздохнув, пошла обратно и прочитала название того, что нужно приготовить. «Зелье от простуды». Хм, не скажу, что задание сложное, но есть парочка особенностей. Нужно точно отмерить количество ингредиентов, иначе получится зелье от запора. А это нам точно не нужно. Вспомнив все нужные материалы, пошла в кладовую, предварительно поставив котел на огонь. Остальные адепты готовились отвечать устно. Впрочем, двое, как и я, собирались приступить к практической части экзамена. Я же, оказавшись в своей стихии, ушла в себя. Занятие приносило мне небывалое удовольствие, поэтому я просто не замечала ничего вокруг. И только закончив, поняла, что половина моей группы уже ушли на обед перед второй частью экзамена. Я быстро собрала зелье в колбу, отдала ведьме и тоже поспешила перекусить. Проклятия требовали сил, и их нужно было пополнить. Когда все сдали устный материал и зелье, нас провели на тренировочный полигон, чтобы во время практики никто не пострадал. Там настроили щиты, чтобы проклятие впитывалось в щит и растворялось. Кстати, задание давала сама ведьма в кругу, поэтому сложно даже представить, что именно придется исполнять. И опять же я оказалась первой. И сейчас мне было немного страшно. Наслать проклятие не проблема, а вот отразить сложнее. Щиты тут не помогут, Конечно, ничего смертельного не будет, но ходить неделю с чесоткой — то еще удовольствие, я вам скажу. Кстати, нужно также помнить, что в момент нанесения проклятия, если не поставить экран, можно обратить его на себя. Да, слишком много нюансов, поэтому я больше люблю зелья и яды. Они практичнее и отследить сложнее. Мы замерли друг напротив друга. Первый ход за ведьмой, и мне оставалось только ждать. «Снять проклятие можно только после того, как оно будет нанесено, ведь по-другому невозможно понять, что именно на тебя наслали». Мадам Лента улыбнулась и прошептала что-то. Естественно, я не услышала слова, поэтому приготовилась и стала ждать. Через несколько секунд по телу стал распространяться холод. На ум пришло три проклятия. И только когда стали отступать эмоции, я поняла. Проклятие стужи. Плохо. Оно было смертельным, с отсроченным действием и не считалось запрещенным. Сначала человек чувствовал холод, потом у него пропадали все эмоции, а под конец он уже совершенно ничего не хотел. Ни есть, ни пить, ни двигаться. Получалось, что проклятый умирал от голодания, по большому счету. Организм просто не пытался бороться. И снять такое можно только в первые сутки. Но сейчас было хуже другое. Я не могла произнести ни слова, так как стужа сковала тело. «Так, нужно быть спокойной». Мысленно представив схему противодействия, стала повторять ее про себя. Пришлось сделать это пять раз, прежде чем почувствовала, что проклятие отступает и дышать становится легче. «Молодец!» — прокомментировала мои действия ведьма. «Я знала, что ты справишься». «Мне хотелось огрызнуться, что так делать нельзя» но потом поняла, что она проверяла мои способности. Если бы я не справилась, ведьма сама бы сняла проклятие. Но это бы доказало, что я не готова получить диплом первой ступени. Что ж, теперь моя очередь. Изначально я думала о чем-то не очень сложном, а теперь... Призвала силу, прошептала проклятие. Оно называлось «отторжение». Обычно его насылали на женщин, на соперниц. Любой мужчина при этом начинал обходить девушку стороной. Вот только я своё немного доработала. И в момент снятия активировалась вторая часть, которую сразу не замечаешь. А через сутки от проклятой начинали шарахаться все. От неё не только плохо пахло, но ещё и вид становился ужасным. Естественно, ведьма быстро справилась с тем, что я ей отправила. «Адепка Норгеру, я ожидала от вас чего-то большего», произнесла она, глядя на меня, и заметила, что мои губы растянулись в коварной улыбке. «Так», — протянула она, начав сканировать себя и ничего не находя. Да, проклятие было отсроченное, и заметить его можно только завтра. «Похоже, я все же проиграла», — задумчиво произнесла она. «Что ж, дождемся завтрашнего дня». «Я могу сказать, что это было». Мне на мгновение стало жалко ее. Все же адептов много, и не хотелось, чтобы о ней потом слухи ходили. Она хороший преподаватель. Нет! Категорично отказалась она. «Я хочу сама понять, что это. Новый опыт интересен». Я пожала плечами, признавая ее правду, и отошла к другим адептам. Мой экзамен на этом был завершен и получен высший бал, что несказанно радовало. Тем не менее, нужно было дождаться других. На этот раз трое из моей группы были направлены на пересдачу. Двое не смогли отразить проклятие, а третий — наслать что-то стоящее. Впрочем, в общей картине мы были не так уж и плохи. К сожалению, после ужина меня ждал еще один экзамен, на этот раз более серьезный. В назначенное время я спустилась в подвал, где кроме мадам Лента сидели еще две ведьмы. Судя по ауре, они из Ковина и занимают там не последнее место. «Коллеги, Маргарита хочет сдать экзамен на получение диплома первой ступени», — произнесла ведьма, а остальные посмотрели на меня весьма скептически. А потянет? произнесла старшая. Она была одета в чёрное приталенное платье с воротником-стойкой. Каштановые волосы собраны в аккуратный пучок, глаза подведены, а на губах алая помада. При этом на её пальцах сверкали кольца, практически на каждом. Это были накопители, и получить такое можно было только в Ковине за какие-то заслуги. Маловата она, поддержала её вторая. Эта ведьма в теле явно любила сладости, так как её тёмно-зелёное платье едва не трещало по швам. Русые волосы заплетены в косу, карие глаза смотрят строго и сурово. На груди амулет силы, означающий, что она главнее всех тут присутствующих. «Скажите, вы видите на мне проклятие?» поинтересовалась у них мадам Ленту. Те окинули её взглядом, а затем отрицательно махнули головами. «А оно есть!» И наслала его она, взгляд на меня. «Может, вы ошибаетесь?» — усмехнулась худая. «Вряд ли», — возразила преподавательница. «Оно отсроченного действия, и результат будет завтра. Я в этом уверена». «Но до завтра мы ждать не можем», — взяла слово вторая. «Так что давайте по регламенту. Маргарита, приготовьте нам зелье». «Какое именно?» поинтересовалась я, уверенная, что испытание будет довольно сложным. «Удивите нас!» Немного издевательски улыбнулась старшая. «На всё у вас час. Ингредиенты можете брать любые». «Хорошо», — ответила я, мысленно костеря их. «Если кому-то кажется, что мне облегчили задачу, то зря. На самом деле я немного растерялась». Зелье ведь больше сотни тысяч, и нужно приготовить такое, чтобы их удивить. Но уложиться в час. Значит, половина отпадает. Если я сделаю что-то банальное, то точно проиграю. Как же быть? Времени на размышления было не так много, поэтому я решила сделать зелье истинной красоты. Оно делалось около получаса, но при этом было довольно сложным. Думаю, такой результат их устроит». Пока я собирала нужные компоненты, ставила котел на огонь, они разговаривали между собой. Впрочем, даже во время приготовления меня никто не трогал. Краем уха я слышала, о чем они говорили. Как оказалось, в городе нашли еще несколько девушек, лишенных магии. Причем одна из них была ведьмой. Вот это совсем странно. Отнять силу у ведьмы практически невозможно. Оно имеет природную силу, идущую из души. А у магов все завязано на ауре поэтому они и перегорают чаще. Следовательно, то, что делает данный преступник, весьма жестоко. Ну хорошо, хоть девушки живы. Хотя для многих магов лучше смерть, чем такая жизнь. Кстати, судя по их рассказам, девушка пропадала на два дня, а потом появлялась на окраине города. Там даже стражу поставили, но поймать момент появления никто не смог. Самое любопытное, что в Академии об этом ни слова не говорили — Нет, нас по-прежнему не отпускали за пределы территории, но о том, что девушки так и пропадают, лично я не слышала. Кстати, не завидую преступнику, ибо если ты покусился на одну ведьму, то отвечать придется перед всеми. Мы своих не бросаем. Думаю, сейчас Ковен присоединится к поискам этого гада. Пока они рассуждали, кто это может быть, я закончила варить зелье. На самом деле, выпив такой состав... Ты становишься немного привлекательнее в глазах противоположного пола. Раскрываются внутренние резервы, которые показывают окружающим твои таланты. «Все готово», — произнесла я, привлекая их внимание. Ведьмы замолчали и переглянулись. Старшая подошла к котлу и стала рассматривать то, что было внутри. «Хм, неплохо», — прокомментировала она, заставив меня нахмуриться. «Я ожидала несколько других слов». «Что ж ты смогла нас удивить?» — произнесла вторая. «А теперь ответь на несколько вопросов, и тогда мы решим твою судьбу». К сожалению, отказаться я не могла, поэтому стала рассказывать про яды, зелья, проклятия. Под конец экзамена голова опухла от мыслей, а язык еле ворочался. «Думаю, ты заслужила диплом первой степени!» Наконец услышала я заветные слова. «Добро пожаловать в круг, сестра!» «Спасибо!» — поблагодарила я и направилась в комнату. Оказавшись там, подошла к кровати, легла и тут же отключилась. Если Аиты приходил, то я не знала. Этот день стал для меня слишком напряженным и трудным. Зато одной цели я все же достигла. Но расслабляться рано. Впереди еще несколько экзаменов. И завтра как раз физическая подготовка. А потом ужин с любимым. Конечно, если я сдам.